Любовь к флирту. Определение. Склонность разжигать интерес провокативными методами и проявлять внимание с намеком на интимную близость. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, влюбчивость, склонность к кокетству, соблазнительность. Возможные причины, игривый настрой, уверенность в своей сексуальности, Биологическая потребность найти пару и оставить потомство. Проблемы с контролем. Связанное поведение. Двусмысленные комментарии, в которых может быть считан сексуальный подтекст. Персонаж выбирает объект и проявляет интерес с помощью слов и действий. Персонаж расточает похвалу и комплименты. Персонаж наклоняется к другому человеку. Персонаж вторгается в чужое личное пространство. Персонаж привлекает внимание к своему рту, облизывает губы, игриво покусывает соломинку и так далее. Соблазнительная улыбка. Персонаж смотрит людям в глаза. Глубокий чувственный смех. Игривые шутки. Персонаж расположен к физическому контакту. Персонаж говорит низким голосом. Персонаж одевается так, чтобы вызвать сексуальный интерес. Персонаж пользуется духами или одеколоном в надежде, что это заметят и оценят. Персонаж предлагает встретиться. «Давай как-нибудь сходим в кино» или «Любишь итальянскую кухню?» Лёгкое поддразнивание. Персонаж заливается румянцем. Кокетливые манеры, стреляет глазами, застенчиво улыбается и так далее. Персонаж поглаживает волосы, обнажает шею, подается телом в сторону другого человека. Продолжительные прикосновения. Персонаж задает вопросы, чтобы оценить уровень заинтересованности объекта. Персонаж украдкой разглядывает другого человека. Персонаж делится обедом, шкафчиком, личными вещами и так далее. Персонаж задает или отвечает на вопросы, предполагающие честность и открытость. Персонаж уделяет внимание чужой внешности. «Мне очень нравится твое платье. Оно обалденное». Персонаж наклоняет голову и чуть заметно улыбается. Персонаж одалживает вещь с целью получить повод снова увидеть другого человека, чтобы ее вернуть. Персонаж обменивается номерами телефонов, адресами, электронной почты или другой контактной информацией. Персонаж демонстрирует уверенность, открытая поза, прямая осанка, дерзкие вопросы и так далее. Персонаж ведет себя дурашливо и двусмысленно. Персонаж получает удовольствие от эффекта, произведенного на объекта внимания. Персонаж проявляет интерес к тому, что другой человек считает важным. Персонаж касается губ, шеи или лица. Персонаж якобы случайно сталкивается с кем-то, создавая возможность поговорить. Персонаж просит помощи или совета, чтобы завязать разговор. Проявление заботы в мелочах. Провожает спутницу до машины и так далее. Персонаж пишет игривые сообщения. Связанные мысли. «Наверное, я просто случайно столкнусь с Мэттом на автобусной остановке, посмотрю, что из этого получится». Наконец-то Лори одна, подходящий момент угостить ее коктейлем. «Если я сделаю вид, что пришел сюда не один, может быть, она будет ревновать. Если Билл одолжит мне майку на игру, позже я смогу зайти к нему, чтобы ее вернуть» связанные эмоции, веселость, уверенность в себе, желание, смущение, приподнятость, счастье. Положительные аспекты. Щепотка флирта добавляет веселье во взаимодействие между людьми. Подобная игривость сближает людей и побуждает их не относиться ко всему слишком серьезно. Благодаря умелому флирту у людей появляется ощущение значимости. Большинство считает эту черту привлекательной. Отрицательные аспекты. Персонажи, которые любят флирт, не всегда знают, когда остановиться, что может вызвать вспышки ревности. Их действия вполне могут быть неверно истолкованы. Заинтересованное лицо может решить, что чувство флиртующего глубже, чем на самом деле. Любители флирта могут зайти слишком далеко, и рискует испортить себе репутацию. Пример из кино. Джессика Рэббит, знойная певица из фильма «Кто подставил кролика Роджера?» икона флирта. У этого мультипликационного персонажа соблазнительная фигура, и она умеет ею пользоваться. Она излучает уверенность в себе, ее походка и одежда привлекают к себе взгляды всех мужчин. Дополнительные примеры из кино. Мэй бито их собственная лига. джоан мистер Мама. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Чёрствость, коварство, осторожность, благочестивость, сосредоточенность на себе, чистота души, чрезмерная уверенность в себе, чрезмерная чувствительность, Стремление к правильности, подлость, робость, злопамятность. Сложности для персонажа, любящего флиртовать. Интерес к тому, кто равнодушен к его флирту. Партнер персонажа сам флиртует со всеми. Влечение к тому, кого отталкивает флирт. Необходимость сражаться за чье-то внимание с другими заинтересованными лицами.